Глава двадцать д е в я т Значит, защитный круг создал кто-то реальный. Раза девочки сработало точно смертоносное заклинание. С диким и п у г а ю щ и м ууу, как реактивный истребитель в мою сторону бросилась сова. Белая смерть больно приложила меня крылом по голове, однако праздновала победу недолго. К ее новому виражу я успела подготовиться, подхватила со стола. Поднос, на котором стоял графин с водой, и выставил а перед собой как щит. Заметила он сделан из о б с и д и а н а только когда взяла в руки, а затем вместо атакующего уу услышала взволнованный выкрик с и я н ы Я моментально опустила защиту, но удивительное темное облако вылезшее из подноса как мстительный дух зависло в воздухе, будто ждало дальнейших указаний. Я с любопытством пощупала его край кончиками пальцев. Как вдруг Адель заголосила на всю комнату: "Хватит! Никто из темных так не делает". Мрачная тучка исчезла, а п а т ч е р и ц а подетски затопала ножками, побагровев от злости. Ее тонкая бледная кожа моментально налилась а л ы м цветом, и я виновато сунула руки за спину, словно колдовала пальцами. Хотя сама не знаю, как у меня получилось выделить из п о д н о с а сгусток силы. Это ведь чистая тьма, не иначе. Извини, бесенок. Я опустила глаза в пол. т у ж е минуту, стрелой пронзила хитрая идея как убедить девочку не рассказывать правду о моей магии Адеру. Я стараюсь, но ничего не выходит. Подбежала к Пачерице и сжала ее ладони в своих. Даже книги для темных начала читать, а все равно делаю ошибки в элементарных вещах бесенок. Многое не понимаю в учебниках, пробую сама, как получится, но знаний не хватает. Ты мне поможешь во всем разобраться, Адель? Я заглянула в глаза девочки и прижала ее ладошки к сердцу. щеки вспыхнули яркой краской, я виновата всхлипнула. Сияна подоспела к нам и устроилась на плече у пачерицы, с подозрением просверлив меня желтыми глазами чуть ли не насквозь. В чем была моя ошибка, Адель? в Схлипнула снова. Я предоставила пачерице превосходную возможность блеснуть знаниями и не прогадала. Темные маги должны начинать работу с демоном из защитного круга. Важно, произнесла малышка, вздернув нос. Ее слова прозвучали точь в точь, как заученная фраза из учебника. Мне захотелось улыбнуться, но я только послушно закивала. Никто не должен чувствовать твоего демона, продолжила Адель, подняв указательный палец. Когда ты держишь защитный круг, другие маги не могут тебе навредить. Вспомнила слова Марбаса. Он говорил, что демон, наславший панику, как раз работал из такого круга и задумчиво п р о б о р м о т а л а "Выходит, если демон атакует из круга, он тоже спрятан от других". Разумеется, кивнула Адель. Я обняла ее вместе с совой. Обещаешь помочь мне с темной магией, бесенок? з а п р и ч и т а л а следом. Только, пожалуйста, не говори папе, что я на самом деле темная, пока не окрепну в силе. Он столько раз п о т р у н и в а л что я обычный человек без капли способностей. Меньше всего хочу быть в его глазах неумехой. Пожалуйста, Адель, повторила громче. Мне самой тошно, что я постоянно ошибаюсь. Расчет был простым. Мне казалось, что девочка в глубине души переживала то же самое, о чем сейчас рассказывала я ей. У нее тоже не все получалось на практике, хотя в теории она знала очень многое. А если она увидит, что мы с ней похожи... И я чувствую то же самое, что и она. Значит, дракон у меня не выдадут. Хорошо, буркнула девочка, нахмурившись. Но мне кажется, что у тебя получается куда лучше меня. Вовсе нет, прижал а б е с е н к а к себе, согнув с ее плеча зловредную сову. Видишь, что я с демоном натворила? Это от незнания, без тебя совсем бестолковая. Я довольно ухмыльнулась, но улыбка быстро потухла. Задумалась. Никогда раньше я не использовала подобные манипуляции, а ведь пространство для маневров было. Могла бы устроиться на работу получше, а не прозибать на должности помощника психолога. Тима словно откупорила меня, выпустила джинн из бутылки, а может и открыла ящик Пандоры. От этих мыслей внутри что-то напуганно сжалось, но уже в следующее мгновение я бодро расправила плечи и с азартом взглянула девочке в глаза. Если я уже не та мира, что раньше, то стоит попытаться прогнуть правила реальности из этого мира под свои условия. Пойдем быстрее завтракать, б е с е н ы ш улыбнулась я девочке, а то на з а н я т и е опоздаем. Мы спустились на ароматный запах свежей выпечки, где вместе с плюшками нас уже ждала портниха. Глаза женщины оживленно горели, ей не терпелось показать наши обновки и услышать комплименты. Никакого завтрака, сначала мерить! Скомандовала она, но выполнять приказ пошла я одна. Адель не хотела опаздывать на урок, потому что сегодня Грэм обещал ей упражнения из высшей магии, а я не удержалась и больше хотела увидеть новые наряды. Выбрала для первого выхода черное бархатное платье с золотыми рукавами, надела кольцо с массивным круглым о б с и д и а н о м и покрутилась у зеркала. Вы довольны, госпожа? п о р т н и х а с у е т и л а с ь рядом, подсовывая мне поднос еще одно зеркало поменьше. Наверное. Пожала плечами и закружилась на месте. Платье было шито мастерски, только казалось мне совсем не по возрасту. Я выглядела молодившейся кокеткой, которая после сорока внезапно вспомнила, что пора заняться личной жизнью и пустилась во все тяжкие по мужчинам, развлечениям и быстрым удовольствиям. И ваш цвет волос невероятно подходит к образу, восхищалась п о р т н и х а А если наденете голубое платье, то никто из мужчин не устоит. Надеюсь, что мужу понравится. Смутилась я. Спасибо за работу. Подойдите за деньгами к Агнесе. с Она щедро отблагодарит вас. п Артниха выпорхнула из комнаты шустрее, чем летала Сиана. Я еще немного покрутила длинной бархатной юбкой возле зеркала. Она словно создавала на полу купол из темной ткани, похожий на защитный круг. Внезапно в голове промелькнула тревожная мысль: если напавший на меня демон работал из защитного круга... Значит, этот круг ему создал кто-то реальный.